Глава 15 Непростое решение. «Так-так-так-так-так...» «Доктор, что так-так-так? Не томите, скажите, что это просто жар, и он к утру пройдёт!» Оленька взяла Николаса за руку и прижалась к ней щекой. «Отойдите от пациента, не мешайте осмотру!» Доктор поправил очки и пододвинул Ольгу. «Он сегодня вечером после улучшения самочувствия ел?» «Да, ужинал». «Лёгкий салат, травяной чай и торт, что принесли гости». Переживая, Ольга дёргала туда-сюда золотое кольцо на пальце. «Что-то из этого было отравлено», — пробурчал доктор, сейчас сначала что-то в карманах белого халата, а затем в чемоданчике. Семён зашипел и прижался к голове Николаса. «Не зря мне не понравились эти наги. Ник спас их от пиратов, а не травить его вздумали. Найду». «Обязательно найду. Тогда держите меня, творлы, своими большими лапами». семён но мы же с тобой тоже пробовали тортик. Может, зря на них наговариваешь? Мне они показались очень милыми людьми». «Магиками, Оленька, магиками. Людей в нашем мире очень мало». «Да вы не переживайте так сильно. Сейчас подлечим. Я высококвалифицированный специалист по выведению магических ядов из организма». Мужчина, наконец, выудил из своих запасов небольшой прибор, уколол им палец пациента и стал чего-то ждать. Через минуту раздался тихий звон. «Ну вот, яд определен. Синявка белозубая. У меня, конечно, есть противоядие, но оно безумно дорого стоит, и в сумму, что вы заплатили, не входит. Оплачивайте». «Усыпили, парализовали дракона. Яд дурацкой синявки вывести не может». Человеком сделали. Найду. Я клянусь любимой мамочкой, что найду тех стрелков. Семён наматывал круги вокруг врача. А вам, доктор, должно быть стыдно авансы просить. Мой хозяин поправится и всё возместит, да ещё сверху прибавит. Как поправиться, приходите. Продам противоядие. Доктор начал расстёгивать верхнюю пуговицу халата. Да ты знаешь, кто я. Не зли меня, лекарь. Я в гневе очень непредсказуемый и покусать могу. Хватит спорить, Семён. Доктор, у меня есть очень редкое фамильное кольцо. Золото с бриллиантом. Возьмите, пожалуйста, в оплату. А как Николас придёт в себя, мы заглянем к вам и выкупим его обратно. Девушка сняла с пальца бабушкин подарок, ещё раз полюбовалась им и протянула доктору. Чего не сделаешь ради пациента. Даже принципами поступишься. Я приму кольцо в оплату. Приходите за ним завтра утром. Но не опаздывайте. Не придёте, выставлю на продажу в лавке брата. Он как раз продаёт золотые изделия». Доктор спрятал кольцо в нагрудный карман и влил в рот Николаса тёмно-зелёную жидкость. «Утром мужчина будет чувствовать себя хорошо. Тем более, что рана практически затянулась, и повязка ему больше не нужна. Да, жалко дракона. Но что поделать, что поделать?» Тихо под нос бубнил доктор собирая чемоданчик. «Почему жалко, доктор? Вчера днём лекарь пообещал, что дракон сегодня или завтра очнётся, никаких последствий не будет». «Хотел бы я посмотреть на этого так называемого лекаря, сообщившего такую чушь». Оля Добелла сжала кулаки. «Неужели она так ни разу и не увидит синего дракона вживую? Неужели он будет приходить к ней только во снах? Да что с драконом-то? Скажите, что он жив, доктор, пожалуйста!» Оля всхлипнула. «Не нужно плакать, девушка. Дракон жив, но очень слаб. Ещё дня два и уйдёт за грань. И станет ваш жених таким же человеком, как вы. Скорее всего, магичить сможет. Магия вряд ли уйдёт вслед за драконом. Ультрамарин, ты же вампир. Как ты мог поверить на слово незнакомому врачу и не проверить магический фон дракона? Упустили столько времени. Сейчас никакие лекарства не помогут». Семён припал к груди Николаса, к чему-то прислушался, взвыл и просто исчез. «Доктор, не бывает безвыходных ситуаций. Я по вашему лицу вижу, что вы знаете способ помочь, но не договариваете. Деньги не имеют значения. Вы только скажите, как помочь. и она всё согласна ради любимого человека». Ослабленный Николас открыл глаза. «Вот мы и приходим в себя потихоньку», улыбнулся доктор и положил руку на голову дракона. И жар спал. А сейчас нужно поспать. Он поднял руку, чтобы применить магию, но был перехвачен слабой рукой Ника. «Нет, доктор, никакой помощи больше не нужно. Уходите. Семён!» Тихо позвал Фома никола роняя руку на одеяло. «Я тут, мой господин!» Семён завис перед лицом дракона. «Там деньги. расплатись с господином лекарем!» Семён посмотрел прямо в глаза дракона и со словами «Ах, там!» а мы там и не искали, исчез. Ольга пристально смотрела на жениха и понимала, что сейчас, именно в эту минуту, отказываясь от помощи, Николас своими же руками, словами, бездействием ломает тебе жизнь. Злость закипала в душе девушки. Почему он не хочет принять от нее помощь? Нет, она обязана все выяснить, и если будет в ее силах, то поможет. Николас, ее Ник, Коленька, столько лет был рядом, Охранял не только ее покой, но пожертвовал своей жизнью, находясь в ее мире, лишая себя дракона, магии. Сейчас пришло время отдавать долги. Ольга твердо решила, что никак не может позволить умереть любимому человеку или его дракону, тем более по глупости Ника. «Доктор, если вопрос с деньгами решен, то прошу отдать мое кольцо». Ольга, улыбаясь, медленно подошла к врачу и, протянув руку, тихо прошептала на ухо. «Усыпляйте больного!» Доктор улыбнулся и резко выкинул руку в сторону Николаса. С пальцев лекаря заструился полупрозрачный дым. «Рассказывайте, как я могу помочь?» Ольга погладила по руке уснувшего жениха.